Глава 13. Экстраординар. Серебристо-серый алмазный рубец прошелся по поверхности бирюзового чайного подноса и сразу оставил за собой длинную царапину. Этот фарфоровый поднос вместе с стоявшими на столике чайником и чайными чашками составлял единый комплект. Обжиг посуда производился известным мастером на фарфоровой фабрике. Хотя это и не был драгоценный антиквариат, комплект стоил как минимум сто тысяч юаней. а Юань Бинь так халатно испортил посуду. Однако это позволило ему убедиться, что с алмазным резцом нет никаких проблем. Далее Юань Бинь взял золотую монету, положил ее на поднос и провел по ней резцом. На этот раз кончик резца, в который был инкрустирован алмаз, прошелся беззвучным по поверхности монеты и не оставил ни единого следа. Юань Бинь тотчас пришел в недоумении и, не решаясь поверить в увиденное, продолжил водить резцом, В результате ничего не изменилось. Теперь Юань Пинь пребывал в некотором смятении. Современная наука и техника развивались изо дня в день. Еще несколько десятилетий назад ученые выяснили, что есть материалы тверже алмаза, например, карбид, бора или карбин. Кроме того, есть изделия из особых сплавов металлов, которые тоже невероятно твердые и могут игнорировать резание алмазом. Неужели это какой-то особый сплав? Юань Бин поднял голову и подозрительным суровым взглядом посмотрел на Гуанчжи Шана. Гуанчжи Шан весь вздрогнул и торопливо сообщил. «Юный господин Юань, я привез с собой измерительный прибор из магазина. Он очень большой, поэтому я пока оставил его в машине. Не желаете ли, чтобы я притащил его сюда для повторной проверки?» Он был хитроумным человеком и без достаточной подготовки ни за что бы не стал хвастаться драгоценностью перед Юань Бинем. Перед тем, как приехать, он все тщательно обдумал. Юань Бинь успокоился, и, размыслив, решил, что Гуан Шан вряд ли настолько глуп, чтобы посметь выставлять его на посмешище. «Можно мне взглянуть?» В этот момент Юэ Ин Цюэ вдруг задала вопрос. Это был первый раз, когда она заговорила, прибыв сюда. Ранее, когда Чэнь Минь представлял ее, она лишь кивнула Юань Бинь, лишив последнего возможности пожать ее маленькую ручку. Ее голос был необычайно чистый и яркий, как отпадение жемчуга на яшмовую тарелку. И сразу западал в душу. Разумеется, не вопрос. Сердце Юань Биня дико застучало. Он поспешил пододвинуть к девушке поднос с монетой. А затем учтиво преподнес ей алмазный резец. Ей отмахнулась, тактично отказавшись от резца, после чего макнула свой тонкий пальчик в чайную чашку и провела по золотой монете кончиком пальца. уже пропитанным сверкающими каплями чая. Это движение получилось очень грациозным. Что она делает? Юаньбин пристально следил за ее пальцем, а его кадык невольно двигался вверх-вниз. Он заметил, что когда Ян дотронулась тронулась до монеты, на кончике ее пальца внезапно промелькнуло холодное сияние. А следом на поверхности монеты, по которой еще недавно безуспешно пробили алмазным резцом, возникла царапина, словно ее прочертили чем-то острым. Юань Бинь тут же выпучил глаза. Такая удивительная сцена напомнила ему о некоторых тайных историях, которые он когда-то слышал. Если он не ошибался, Янь Цюэ, вне всякого сомнения, была легендарным экстраординаром. А ведь у него только что были такие грязные похотливые мысли насчет этой личности. Юань Бинь невольно сжал ноги, чувствуя, как мурашки пробежали по всему телу. «А, но Янь Цюэ совершенно не обратила внимания на него». а с еще большим изумлением уставилась на золотую монету. Сидевшая рядом Чэнь Минже сощурился и принял задумчивый вид. Неизвестно, о чем он размышлял. Было лишь видно, как острая царапина, которую прочертила на монете своим пальцем Яин стремительно затянулась. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы монета приняла прежний вид. Никаких следов на ней не осталось. Разве что сияние, похоже, немного поблекло. Юань Бинь был поражен. Это... Это металл с эффектом памяти? Янь Цюэ и Джэнь Миндже переглянулись. Последний Кошлянув сказал. «Эта монета – вполне вероятный артефакт. Юный Бинь, не согласишься ли ты выступить ее?» Юань Бинь на мгновение оцепенел, но затем быстро среагировал. «Если братству Миндже она нравится, то я с радостью готов ее отдать». Когда ему поручили встретить Чэнь Миндже, отец Юань Бинь настойчиво просил обязательно завязать дружественные отношения с этим могучим драконом из столицы. Если бы не присутствие Ейн Цюэ, Би вряд ли бы решил хвастаться своими способностями перед Эджан Мин А сейчас, узнав, что за личность это Ейн Цюэ, Би не смел держать в голове никаких дурных мыслей и боялся, что недавними словами неосторожно оскорбил людей, поэтому он был готов отдать золотую монету в качестве компенсации. Он вовсе не был идиотом и не мог не понять, что в действительности эта монета нужна была Ейн Цюэ. Юн Чэнь Минжэ с сказал, «Ты, видимо, не знаешь, что такое артефакт, раз такое говоришь. Эта вещица для обычного человека лишь любопытная золотая монета стоимостью несколько тысяч юаней, но специалист запросто купил бы ее за несколько сотен тысяч. Я не хочу обмануть тебя, поэтому предлагаю за нее 500 тысяч». Йон Бинь, напротив, отказался. «Так не годится, братец Минжэ». если она тебе нужна я подарю ее за даром предлагать мне деньги означает недооценивать меня неужели он потомок величественного народа юань похож на человека который нуждается в 500 тысячах юаней Чэнь минже усмехнувшись не стал настаивать тогда огромное спасибо Юань не рассмеялся Братец минже слишком учтив атмосфера помещения сразу разрядилась но янь все вдруг спросила господин вы можете рассказать откуда она у вас Указывая пальцем на золотую монету, она смотрела на Гуанжи Шана. Юань Бинь и Джан Минже следом посмотрели на Гуанджи Шана, отчего последний машинально покрылся холодным потом. Гуанжи проглотив слюни, немедленно во всех подробностях рассказал, как получил золотую монету. В ювелирном магазине даже детально описал лицо и наряд продавца. Слушатели во время его рассказа обменивались растерянными взглядами. Мужчина в кожаных доспехах, Косплей, появление из ниоткуда монеты, как по волшебству, 7300 юаней. Юань Биню неожиданно пришла идея. Он произнес. «Братец Минже, если ты заинтересован этим человеком, я могу помочь тебе навести справки». Камеры наблюдения, установленные в магазине, наверняка засняли его лицо. Мы непременно узнаем его личность, если, конечно, это не какой-то инопланетянин. Рот Ююань являлся могущественным ханжоуским кланом. у которого были широкие связи. Корпорация «Драгоценное счастье» встала на ноги благодаря ювелирному бизнесу, поэтому придавала большое значение связям с полицией. Навести справки о каком-либо человеке не составляло труда для корпорации. Ввиду этого Юань Бинь был так уверен в себе. Чэнь Минджен на мгновение задумался, после чего радостно сказал, «Тогда попрошу юного Биня похлопотать немного». Теперь Юань Бинь почувствовал, что пользуется уважением и заулыбался во все зубы, совершенно не замечая, что обнажил свою истинную натуру деревенщины. Тысячелетний род Юань возвысился в Ханчжоу всего несколько десятилетий назад, но от клема бедной семьи избавился только недавно. Конечно, для обычных людей род Юань все равно был чем-то недосягаемым, но такой относительно небольшой территории, как Ханчжоу, этому семейству было практически все под силу. В то же время Зуи только что вернулся в родное поместье в Линьтянь. По его возвращении уже начало темнеть, потому что во второй половине дня он сделал большие закупки в торговом центре, приобрел множество бытовых товаров, вдобавок в супермаркете, что располагался под торговым центром, купил немало фруктов, овощей, мяса и других продуктов. Его банковский счет опустошился на одну треть. Прибыв домой, Зуи достал все купленные вещи из пространственного кольца. И сложил их кучу на пол. Пространственное кольцо было очень удобно. Совершив покупки, он нашел безлюдное место и засунул все вещи в кольцо. Ему не пришлось таскаться с кучей пакетов. Затем Зуи призвал рабского чародейского духа и приказал ему расставить купленные принадлежности и продукты по своим местам. Дух получил духовное зерно с воспоминаниями Зуи и уже мог приспособиться к научно-технической жизни на Земле. Поэтому с такой работой, как стирка, сушка одежды, помывка посуды и овощей, уборка мусора, дух мог запросто справиться. К тому же он никогда не уклонялся от трудностей, не жаловался на усталость и держал рот на замке. Это был идеальный уборщик по дому. С наступлением сумерек во дворе был поставлен мангал. Замаринованные шашлыки на шампурах лежали над древесным углем. И под действием тепла издавали шипящие звуки и источали приятный аромат. Мангал был взят из подвала, а для шашлыков использовалась свежая говядина. Когда мясо зажарилось, до такой степени, что внутри было мягким, а снаружи выглядело обгоревшим, его приправили острым перцем и зирой. Цзуи с наслаждением ел шашлыки, попивая пиво. Он не был одарен в кулинарии, разве что отлично умел жарить мясо. В Сардии тоже существовали пряности, но там отсутствовала зира. Впрочем, имелся острый перец, но он обладал своеобразной остротой. Простолюдины были не в состоянии переваривать его и называли его демоническим плодом. Чередеи использовали его в качестве материала для применения заклинаний. Как раз во время одного опасного похода с отрядом посторонние с ужасом наблюдали, как Дзуи раскрошил перец и посыпал им жареное мясо. Но некоторые боевые товарищи попробовали его еду и влюбились в этот вкус. Так в Сардии появилась первая партия любителей острова. Вспоминая прошлое, Зои невольно улыбнулся. А сейчас он вернулся в свой мир, притом обрел дочь. Пока одна банка пива за другой уничтожались, алкоголь постепенно растекался по крови, принося с собой легкое опьянение. Зои незаметно для себя погрузился в крепкий сон. Глава 14. Как ты мог? Ранним утром Зои пробудился в кресле. Он обнаружил, что, оказывается, проспал всю ночь у себя во дворе. В стоявшем перед ним мангале уголь уже давно превратился в холодную золу, а на земле беспорядочно валялись шампуры. Призвав чародейского духа наводить порядок, Зуи вернулся в дом умываться. Затем он отправился в поселок позавтракать, после чего поехал на автобусе на работу. Сегодня был первый день пребывания Зуи в центре единоборств «Небесное просвещение», в качестве преподавателя. Но его преподавательская карьера началась далеко не лучшим образом. Позвольте вам представить. Шан Юй сказала, сказала, «Это ваш преподаватель фехтования Цзои. Учитель Цзо будет отвечать за вашу базовую подготовку по фехтованию». Когда-то в лучшие времена в небесном просвещении работало более 20 преподавателей по фехтованию и рукопашному бою и трое высококвалифицированных мастеров, а также училось более 200 учеников – В Уханчжоусском сообществе боевых искусств данный центр единоборств пользовался некоторой известностью. Но те времена уже давно были прошлым. Сейчас в небесном просвещении осталось два преподавателя – Шан Юлинь и Джан Дахай, а учеников можно было по пальцам пересчитать. Шан Юлинь только что представила Зои и новым ученикам, которые записались на этих летних каникулах. Их было всего пять человек – четыре мальчика и одна девочка. Все они были подростками. Едва Шан юй замолчала, как один юноша, чье лицо было пропитано надменностью, нахмурился и недовольно спросил. «Директор Шан, почему не вы обучаете нас фехтованию, а этот тип?» Он привередливым взглядом окинул Зои и пренебрежительно ухмыльнулся. «Что за шутки? Он заплатил за занятия в небесном просвещении в надежде обучаться у Шан Юйлин, этой красивой преподавательницы фехтования. В противном случае, с какой стати ему было сюда идти, если в Ханжоу имелась и так куча других более престижных центров единоборств. Верно. Стоявший рядом с надменным юношей товарищ тоже следом зашумел. «Директор Шан, мы хотим у вас обучаться фехтованию». «И я тоже». От голодержа детей у Шан Юлинь заболела голова, но она все-таки терпеливо старалась их переубедить. «Дзуи – фехтовальщик третьего дана. Он вполне способен обучить вас основам фехтования». «Всего третий дан». Надменный юноша широко раскрыл глаза, будто его сильно оскорбили, и показал напыщенную мину. «Тогда тем более не подойдет. Директор Шан, если вы просите нас обучаться у него, тогда мы отчизляемся». Соседний Прихвостин поддакивал. «Верно, верно, мы покинем центр». Стоявший в нескольких шагах от Дахай вместе с несколькими своими учениками наблюдал за этим представлением. Схрестив руки, он смотрел на Зои насмешливым взглядом, и явно радовался, что попал в неловкую ситуацию. Ладно. Поскольку ученики угрожали покинуть центр, Шан Юлинь оставалась лишь пойти на компромисс. Однако она все же постаралась выйти из сотрудительного положения. «Кто хочет обучаться у меня, следуйте за мной. А кто хочет у учителя Цзо, оставайтесь с ним». Эти пятеро новых учеников являлись практически последней надеждой небесного просвещения. Ранее потребовалось так много времени и сил, чтобы привлечь учеников. Если они сейчас бегут, то мало того, что придется вернуть им деньги, так еще и совсем уничтоженная репутация Центра Единоборств окончательно будет уничтожена. Поэтому Шан Юли ни за что не могла допустить такого исхода. Она вынуждена была обременить себя новыми учениками. Надменный юноша и другие два мальчика сразу встали рядом с Шан Юли. Затем девочка с изящной внешностью, слегка поколебавшись, также последовала за ними». а на стороне Цзуи остался лишь толстый мальчик. Шан Юлинь, немного изумившись, спросила, «Ты хочешь обучаться учителю Дзо?" Толстяк, простодушно улыбаясь, кивнул, «Хочу». Отменный юноша и его товарищи посмотрели на него, как на дурачка. «Это же каким нужно быть ослом, чтобы променить длинноногую красотку на грубого мужика?» «Точно, придурок». Тем не менее, Шан Юлинь испытала некоторое облегчение. «Хорошо». Она тотчас обратилась к Цзуи. В таком случае он закреплен за тобой». Договорив, Шан Юлинь поспешила со своими четырьмя учениками удалиться, чтобы толстяк не успел внезапно передумать и поставить Зуи в безвыходную ситуацию. «Ха!» Джан Хай со смехом провел своих учеников заниматься рукопашным боем. Представление уже закончилось. В итоге, оставшиеся наедине Зуи и толстяк уставились друг на друга. «Любопытно!» Зуи вдруг улыбнулся, спросив, Как тебя зовут? Почему не последовал за остальными? Учитель, меня зовут Сунь Цян. Толстяк почесал затылок с некоторой застенчивостью ответил: Мне, мне не нравится находиться рядом с Чжао Шаохуем и его приятелями. Джои кивнул и снова задал вопрос: Тогда почему ты решил заниматься фехтованием? Сунь Цянь, сглотнув слюни, произнес: Я хочу, я хочу похудеть и не хочу, чтобы меня обижали. Говоря это, он посмотрел на того надменного юношу, который неподалеку занимался фехтованием, у Шан Линь. Цзои уже все понял. Очевидно, тот надменный юноша постоянно обижал Сюн поэтому последний предпочел заниматься отдельно, у Цзои. Малыш Цян. Цзои похлопал паренька по плечу, сказав, «Следуй за мной. Меня зовут Сюн Толстя Толстяк робко выразил протест, но все-таки послушно последовал за Цзои в фехтовальный зал. В небесном просвещении имелись два независимых фехтовальных зала. Раньше, в период процветания Центра единоборств, фехтовальные залы приходилось заранее записываться, чтобы туда попасть, причем предоставлялось ограниченное время. Сейчас же любой мог ими воспользоваться, не было никакой борьбы за них. Фехтовальный зал, который выбрал Зуи, часто им использовался, когда много лет назад занимался в небесном просвещении. По сравнению с теми временами, внутреннее оснащение в целом никак не изменилось. Только выглядело более устаревшим. Здесь явно не хватало должного ухода за вещами. Оглядевшись вокруг, дзои опять сосредоточился на своем ученике и спросил. «Ты прежде обучался рукопашному бою или фехтованию?» Сун Цзен помотал головой, словно погремушка-барабанчик. «Значит, нет базы», – дзои по произнес. «Сделаем вот как». «Я научу тебя одному упражнению. Сперва ты его попрактикуешь какое-то время, а затем приступим к изучению фехтовальных приемов». Не успел Сунсян ответить, как Цзои внезапно шагнул вперед в мгновение ока, залетел к нему за спину и указательным пальцем правой руки молниеносно коснулся его шеи, а именно место, где располагался первый шейный позвонок. Суньсян не успел никак среагировать, лишь почувствовал, как жар проник в шейный позвонок, мигом распался по всему позвоночнику, а затем распространился по каждой клеточке тела. Невозможно было писать словами, испытываемые в данный момент наслаждение. Волосы на голове Сунцяна встали дыбом, глаза закатились, руки и ноги затряслись. Он чуть не обмочился. А в следующий миг он, помимо своей воли, начал то втягивать голову в плечи, то разводить руками, то поднимать ноги, то выпрямляться, походя на марионетку, которой кто-то управляет. Он на автомате выполнил странное упражнение. Не прошло и полминуты, а только что выполнивший упражнение Сунсян, уже весь потел. С лба стекали большие капли пота и быстро скатывались по мясистому лицу. У него был довольно комичный вид. Дзое убрал свой палец Сунся, будто вырвали позвоночник. Он весь размяк, сел на пол и издал визг язанной свиньи. А! -а Вообще-то ему хотелось и раньше закричать. К сожалению, находясь под контрольной дзуи, он не мог этого сделать. А теперь боль, зуд, ломка и онемение в теле настолько усилились, что оставалось лишь таким способом выпустить пар. Дверь фехтовального зала была широко распахнута, а крик Сюнцяна был таким пронзительным, что все находившиеся снаружи люди отчетливо услышали его. Проводившая в это время с новыми учениками занятий по фехтованию Шан Юлинь, услышав крики, изменилась в лице – и без раздумий устремилась в фехтовальный зал. А ее ученики, обменявшись растерянными взглядами, поспешили следом за ней, чтобы посмотреть, что же случилось. Прибежавшая в первый фехтовальный зал Шан Юлинь увидела сидящего на полу изможденного Сунцяна, чье лицо было перекошено. Все выглядело так, словно он недавно испытал нечеловеческие мучения. Такая картина привела Шан Юлинь в ужас. Она невольно заорала над Зои, который стоял как ни в чем не бывало. «Что ты наделал?» Вслед за ревом из глаз потекли слезы. «Как ты мог?» С тех пор, как скончался Шанхэ, Шань Шан, Шан Юлинь возложила на свои плечи большую ответственность за дела в семье и центре единоборств. В последнее время она испытывала колоссальное давление, каждый день пребывала в заботах и тревогах, ее душевные струны натянулись до предела. Сейчас же еле-еле удалось привлечь нескольких новых учеников. Но кто бы мог подумать, что Цзуи вытворит такое? Если обнаружится, что у Синьцяна какие-то травмы, то не только придется выплатить большую денежную компенсацию, но и репутации Центра единоборств будет нанесен серьезный удар. А все силы, которые вкладывала Шан Юлинь в сохранение данного Центра, окажутся напрасными. У нее даже возникли подозрения, а не состоит ли зои в сговоре с кем-то, может, он умышленно устроился в небесном просвещении, чтобы внести смуту, Она теперь сильно раскаивалась, что вчера согласилась устроить Зои преподавателем в Центре единоборств. Глава пятнадцатая. Везучий толстячок. В это время у входа в зала столпилось немало людей. Тот надменный юноша, Джао Шаухэй, тоже присутствовал. Он со злорадством смотрел на сидевшего на полу Сюнцяна и чуть ли не смеялся. «Что, теперь сожалеешь о своем выборе?» Также прибежавший на крик Джан Дахай с мрачным видом сжимал кулаки, готовясь в случае необходимости проучить Зои. Он знал, что Цуи очень силен, но что поделать? Посмел доставить неприятности сестрицы-наставницы Юлинь, не жди пощады. От Зуи, несмотря на яростный рев Шан Юлинь и изумленные взгляды окружающих, остался абсолютно равнодушен. Он легонько пнул Суньсяна, холодно промолвил «Вставай». Суньсян немедленно подскочил на ноги. «Да. И впрямь подскочила, словно на заднице была установлена пружина. Такое ловкое движение совсем не соответствовало его жирной туше. «Директор Шан, я в порядке». Простодушное лицо Сюнсяна расплылось в улыбке. Вытерев с лба пот, он произнес. «Учитель Цзо И впрямь очень крут. Я хочу и дальше учиться у него. Директор Шан, у меня вопрос. Могу ли я взять мини-уроки у учителя Цзо?» «А? Это же неправильно и нелогично». По мнению всех присутствующих, Сунь Цян только что был замучен, поэтому он непременно обязан пожаловаться. Пусть даже у него был слабый характер, но он ведь мог хотя бы попроситься к другому преподавателю. А в результате он похвалил Зои, словно его верный пес, еще и захотел посетить мини-уроки. Под мини-уроками подразумевались дополнительные индивидуальные занятия. Они оплачивались почасово и стоили как минимум в три раза дороже, чем обычные занятия. Неужели у этого толстяка наступил Стаггонский синдром? Тогда он серьезно болен. Джао Шао смотрел на него с жалостным взглядом, точно тот был умственно отсталым человеком, которого уже не спасти. Джанда Дахэй с трудом подобрал упавшую челюсть. В душе Шан Вилинь уже царил хаос. Эм, э... она не знала, что сказать. На лице читалось замешательство. Так значит, она ошиблась? Сун Цзэн обернулся и вежливо поклонился перед Зои. «Учитель Цзо, жду еще больше ваших наставлений». Цзяо Шоу считал его глупым в глубине души, насмехался над ним. Но в действительности же, пусть даже Сун Цзо и имел простодушное лицо и слабый характер, он вовсе не был идиотом. Он никогда не слышал о методе, который недавно использовал Цзои, но уже познал его пользу. После небывалого наслаждения небывалой боли наступило небывалое облегчение. Сун Цзо сейчас чувствовал так, будто избавился от тяжелой ноши, и принял приятный горячий душ. Ему было так комфортно, что казалось, будто он способен спорхнуть. Он понимал, что Цзуи обладает великими возможностями, а значит, ему, Суньсяну, подвернулась удача. «Чего-то думать нужно как можно скорее, нет, немедленно, сейчас же выразить свое почтение учителю». Цзуи не удержался от смеха и похлопал этого сметливого толстячка по плечу. «Тебе крупно повезло. Если бы Суньсян был безмозглым, тогда бы он лишился возможности стать сильнее и даже изменить свою жизнь. Джои в худшем случае отказался бы от этой бессмысленной работы и все». Сунь Цян с глупым видом заулыбался. Все окружающие пребывали в шоке. Шан Юлинь беспомощно махнула рукой и хилым голосом сказала, «Ладно, продолжайте тренироваться, а вы остальные, хватит тут толпиться». Она глядела на Дзои со стыдом и растерянностью, потому что обнаружила, что не разглядела настоящего Дзои. Вообще-то она хотела извиниться, но на виду у всех было не очень уместно это делать. Собравшаяся толпа в недоумении рассосалась. Спустя небольшой промежуток времени из фехтовального зала повторно раздался душераздирающий крик. Но на этот раз никто не удивился. Впрочем, занимавшиеся у Шан Линь новые ученики не испытывали душевного спокойствия и чувствовали, что здесь что-то неладное. «Утро пролетело быстро». В фехтовальном зале Зои спросил окончательно парализованного Сун лежавшего на полу. Запомнил? Сунцян уже не мог говорить лишь активно закивал головой. Одно физическое упражнение он повторил больше ста раз, и сейчас чувствовал себя как выжатый лимон. Его тренировочная одежда полностью пропиталась потом. Поначалу ему требовался контроль Зуи, чтобы выполнить это странное упражнение, а затем сформировалась мышечная память, и он уже мог хоть и с трудом, но самостоятельно все делать. После ста непрерывных попыток он отлично запомнил упражнение. Хорошо. Зои хлопнула досшу, сказав: "На сегодня все. Следующие несколько дней отрабатывай это упражнение, пока я не останусь с тобой доволен." Зои преподавала Сунтяну рыцарскую технику закалки тела. Рыцарская техника закалки тела являлась базовой техникой при подготовке рыцарей в мире Сардии. Знания по ней передавались вот уже более четырех эпох. Поэтому данная техника, можно считать, была доведена до совершенства и, разумеется, было очень эффективна. Ее суть заключалась в индивидуальном подходе. У каждого человека был разный организм. В зависимости от пола, роста, веса, природной одаренности требовалась целенаправленная подготовка, чтобы быстрее совершенствоваться. Физическое упражнение, которое Цзуи заставил Сунтяна многократно выполнить, происходило из рыцарской техники закалки тела, и было направлено на приведение тела в тонус. Если Сунтян будет неуклонно повторять это упражнение, то совсем скоро станет виден результат. Сделав паузу, Цзои решил дать мотивацию Сюнтяну. «Если будешь упорно придерживаться этого упражнения, то гарантирую, что за день сможешь сбрасывать по 500 граммов жира. Если же никакого эффекта не будет, я верну тебе деньги». Рыцарское сердце внезапно вздрогнуло, запомнив обещание Цои. Это сработало добродетель соблюдения обещания. «Я справлюсь». Сун Цянь, будто получил укол адреналина, энергично встал на ноги и сиповатым голосом промолвил. «Учитель Цзо, я буду упорно заниматься». Сун Цянь пришел в небесное просвещение обучаться фехтованию не только потому, что хотел приобрести навыки самообороны, но и потому, что желал похудеть. Из-за большого веса он не нравился девочкам в школе и над ним постоянно насмехались. Сунцян и раньше пытался похудеть. Садился на особые диеты, бегал, делал зарядку. Однако жир на его теле продолжал расти. От ежедневного питья воды он мог набрать полтора килограмма. И ему и впрямь ничего не помогало. Получив теперь гарантию от Зуи, толстячок безмерно обрадовался. Если бы кто-то другой дал ему такое обещание, он бы ни за что не поверил, но он доверял Зуи. потому что чувствовал, что сегодня уже похудел больше, чем на 500 граммов. «Тогда приходи сюда завтра», – Дзои помахал рукой, сказав. «Кроме того, я пока не планирую проводить мини-уроки. Это обсудим позже». Сун Цян слегка разочаровался, но все-таки поклонился и произнес. «Спасибо, учитель». Дзои кивнул, развернулся и покинул фехтовальный зал. Сейчас у него было всего лишь один ученик, а раз на сегодня обучение закончилось – не было необходимости дальше оставаться в центре единоборств. В результате только он вышел из зала, как ему преградила дорогу у Шан Юлинь. Эта длинноногая красивая директор, кусая губы, промолвила. «Дзои, ты сейчас занят? Я бы хотела с тобой поговорить». Дзои улыбнулся. «Хорошо». Джан Дахай печальным взглядом наблюдал, как Дзои и Шан Юлинь покинули центр единоборств. Он хотел последовать за ними, но кто-то должен был остаться и приглядеть за центром, поэтому вынужден был беспомощно смотреть, как двое людей уходят. Братец Хай. К нему подошел один из учеников и раболепно произнес. «Будь осторожен, мне кажется, этот любовничек имеет план на директора». Джанда Хай имел неплохие отношения со своими учениками. Все знали, что он всегда обожал свою сестрицу-наставницу, однако Шен Ильин рассматривала его лишь как братца-наставника. А сейчас вдруг объявился «Дзои». И Шан Юй смотрела на него как-то по-другому. Поэтому близкий ученик Джан Дахая возмущался такой несправедливостью. Но в действительности не было никаких оснований считать Дзуи любовником Шан Юй Это была клевета. «Ты сперва за собой последи». Джан Хай уставился на ученика. «Закончил все упражнение. упражнение? Если закончил, иди отрабатывай удары ногой тысячу раз». Этот заискивающий ученик тотчас показал горькую мину, и немедленно убежал тренироваться дальше. А Джан Дахая не удалось таким образом выпустить пар. Его настроение только ухудшилось. В это время Цзуи и Шан Юлинь прибыли в кафе «Старбакс», что располагалось на одном из нижних этажей здания. Шан Юлинь купила два стакана кофе и села с Цзуи в укромном месте заведения. «Спасибо». Цзуи взял стакан, который передала Шан Юлинь, и со смехом сказал, «Сестрица-наставница, а ты ведь впервые угощаешь меня кофе». находившийся на нижнем этаже здания кафе Starbucks, работал уже много лет. В прошлом году Цзуи обучался в небесном просвещении. Он часто покупал в этом кафе кофе и пирожные и угощал ими в качестве ланча своих братьев-наставников и сестриц-наставниц. Естественно, к такой привлекательной сестрице-наставнице, как Шан Юлинь, он проявлял особое внимание. И она к нему тоже доброжелательно относилась. На Цзуи нахлынули эмоции, когда он начал вспоминать великомысленные молодые годы. Неизвестно, о чем думала Шан Юлинь, но на ее лице тоже показалась улыбка. Однако вскоре улыбка пропала, и она искренне сказала, «Зои, извини меня, я неправильно поняла ту ситуацию».